Встреченные Реевым летом 1936 года на пересылке иностранцы были первыми ласточками того мощного потока, который хлынул на Колыму в 1937-1938 годах. А в 1936 году, как мы уже говорили, Большую часть этапов, отправляемых органами НКВД строй, составляли троцкисты. Первый толчок этому потоку дали якобы полученные, а в действительности вымышленные чекистами сведения о тенденции троцкистов к воссозданию подпольной организации – На основании этой фальшивки 25 марта 1936 года нарком внутренних дел Егода направил Сталину письмо, где предлагал ужесточить репрессии по отношению к троцкистам, большинство которых уже раньше получили различные наказания. Письмо Егоды Сталин переправил генеральному прокурору СССР Андрею Януарьевичу Вышинскому. 31 марта тот ответил официальным согласием на предложение НКВД. В тот же день Егода направил всем управлением НКВД на местах оперативную директиву. Основной задачей наших органов на сегодня является немедленное выявление и полнейший разгром до конца всех троцкистских сил, их организационных центров и связей, выявление, разоблачение и репрессирование всех троцкистов-двурушников». Смотри источники и литература, пункт 98. восемь. Почти через два месяца после начала репрессивной операции 20 мая 1936 года Политбюро приняло постановление, где предписывалось НКВД всех троцкистов, уже находившихся в ссылке, а также тех, кто исключен из ВКПБ, но находился на свободе, направить в отдаленные лагеря на срок от трех до 5 лет. Смотри «Источники и литература», пункт 99 Самыми отдаленными, как известно, были лагеря Колымы. По оценке магаданского исследователя Александра Берюкова, специально занимавшегося этим вопросом, летом 1936 года со всего Советского Союза было собрано более шести тысяч троцкистов. Все они через пересыльный лагерь во Владивостоке были доставлены в Нагаево.